— Только запомните, вся ответственность за последствия ложится на вас, — резко сказал Мальгрим. — старый Перпланкет никогда не отказывался от... — Тихо! Неведомо, откуда налетел ветер, засвистал и сдул стену напрочь. С ревом кинулся он по туннелю, открывшемуся на том месте, где прежде была стена, и трое крупных плотного сложения мужчин Исчезли. Последнее, что осталось в памяти у буфетчицы, Вслед за тем потерявшей сознание, Был голос покусника. «Добро пожаловать в пирадор, джентльмены!» Она только успела плеснуть себе коньяку. Как в бар вошли Энн Датон Свифт и Филипп Спенсер Смит, Оба высокие и элегантные, энергичные и оживленные, «Доброе утро!» — сказала м приветливо. «Доброе утро!» — сказал Филипп столь же приветливо. Женщина за стойкой сделала героическое усилие. «Здрасте!» — сказала она и медленно с натугой продолжала. «Погодка!» — опять разгулялась. «О, да, конечно!» — откликнулся Филипп. «У вас все ладно, тихо, не правда ли?» «Что правда, то правда!» Женщина закрыла глаза. «Видите ли, мы ищем приятеля?» — сказала Энн, источая чарующую улыбку. Совершенно попусту, ибо глаза буфечицы были закрыты. «Он сказал, что пойдет сюда!» — подхватил Филипп. «Мистер Сэм Пенти, Вы его видели сегодня утром?» Женщина открыла глаза. «Да, он был здесь!» — Ах, какая радость! Прекрасно! — сказал Филипп, чувствуя, что следует как-то ободрить бедняжку. — Итак, не могли бы вы нам сообщить, что с ним произошло? Ин говорила так громко и отчетливо, словно обращалась к умственно отсталому ребенку или к иностранцу. — Подойдите поближе, — сказала женщина чуть слышно. «Мне только что было совсем худо». «Ах, какое несчастье! Как это ужасно!» — сказал Филипп. «Пожалуйста, не напрягайтесь», — сказала Энн, придвинувшись ближе. «Да нет уж, придется», — сказала женщина, по-видимому, собираясь силами. «Хотите, верьте? Хотите, не верьте? Ну что вы, конечно, мы вам верим».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 «Назад в контору, Фил», — сказал Энн. «И вряд ли Д.Д. будет доволен».